Оружие Мосинки, уточнил Каледин, но не автоматы же. На вооружении нашей бригады стояли слегка модернизированные винтовки, а точнее карабины Мосина. Вместо намертво присобаченного трехгранного штыка они имели отъёмный штык-нож, и рукоятка затвора была изогнута вниз. Кроме них были автоматы и пистолеты ПФ.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 При ближайшем рассмотрении бросалась в глаза более плотная, чем у Ники, комплекция, да и выпирающая из-под мундира мускулатура российскому императору была не свойственна. Но Василию придется играть царя в основном перед обывателями Серпухова и окрестностей, ну и террористами, если таковые объявятся, для них-то и затевался весь цирк. Если же кто из свиты заметит различия, придется ему помолчать тряпочку, это мы обеспечим. До прибытия царского поезда оставался час, когда ко мне подошел Беня. — Плохо, Георгий Андреевич, — озабоченно сказал он. — Это явно отвлекающая группа, и про основную не знает ничего, Считают, что они тут единственные. Пару часов назад около вокзала была обнаружена и взята небольшая сыровская банточка, и теперь Беня делился со мной результатами экспресс-допроса. Уверены? — спросил я. — А то гнида с утра обычно какой-то снулый. — Сегодня он был в ударе, — покачал головой Беня. — А его два китайца, эти вообще в любое время суток, как огурчики. — Нет, они действительно ничего не знают. — Значит, будут неожиданности на маршруте, — вздохнул я. — Надеюсь, что ваши люди не заблажаются. Подъехала Нара. Фургон с надписью «Георгиевская киностудия».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 — Не каждый день моего брата убивать собираются, — Бурхун Гоша, — вот и волнуюсь. — Неужели господин Акимов твой брат? — изумился я. — Василий, вы не против, если на вас сегодня сыра маленько попокушаются? — Даже за, — донесся благодушный ответ из фургона. — Чем бегать за ними по всему Серпахову, пусть лучше сами приходят, приголубим. — Так, мне пора прятаться, — сообщил я и полез в фургон.